В тени от рога мглистых гор, внутри колдовской долины, из древли стоял город-крепость Изенгард. Когда-то он был воздвигнут людьми с запада, но Соруман, живший здесь с давних пор, тоже вложил немало труда в укрепление и без того неприступной цитадели. Высокая стена кругом облегала укрепление, оставляя лишь с юга арку проход, прорубленную в скалах. Проход закрывали огромные кованые двери. Петли были замурованы глубоко в камень и вывешены так искусно, что створки распахивались от легкого толчка изнутри. За дверьми лежала равнина, прочерченная прекрасными дорогами. Вдоль них высились мраморные, гранитные, железные столбы, соединенные тяжелыми цепями. Многочисленные жилища были вырублены в скалах. Там жили мастера. Слуги, рабы и воины размещались склады оружия и продовольствия. В глубоких логовых жили и кормились волкалаки. Равнина была изрыта шахтами и штольнями. Глубоко под землей таились сокровищница и секретные мастерские Сарумана. Всюду вращались большие колеса, стучали молоты. Ночами султаны пара, подсвеченные багровым или ядовито-зеленым светом, вырвались на поверхность из отдушин. Дороги в ограждениях из цепей избегались к центру долины. Там высоко вздымалась удивительная башня. Это было творение древних зодчих. Черный, глубокого блеска пик, составленный четырьмя сведенными наверху в один многогранными каменными столбами. У вершины они расходились четырьмя клювами с неправдоподобно острыми концами и заточенными гранями. На них опиралась небольшая площадка, исчерченная таинственными письменами. Высота площадки над основанием башни составляла 500 футов. Башня была цитаделью Сурмана и называлась Ортханг, что означало на эльфийском языке «горный клык», а на древнем наречии Рохана, волею случая, «коварный разум». Удивительной крепостью был Изенгард. Великие властители жили здесь в древности, западные стражи Гондора и мудрецы, следившие ход звезд. Постепенно Сурман приспособил Изенгард для своих целей. В ослеплении ему казалось, что он улучшил планировку. На самом же деле все его хитроумные переделки лишь исказили мудрую простоту древних строителей до неузнаваемости, ведь подсказаны они были Мордором. Так что теперь зоркий глаз уловил бы сходство Изенгарда с Барадуром, но это было сходство детской модели с грозным черным замком, в своей неисчислимой мощи усмехавшимся над таким соперничеством. Такое была крепость Сарумана, как гласила о ней молва, ибо на памяти людей Рохана никто не входил в ее ворота, кроме таких, как Грима, но они ничего не рассказывали.